Истории про батюшку Все время схватывая нить судеб, событий, Жить, думать, чувствовать, любить, Свершать открытия. Борис Пастернак Михаил Агурский Умер Вольф Мень. Не исполнилось пророчество Архимандрита, Крестного отца его жены. Не обратился он в христианство. Умер евреем и сионистом. Его смерть была большим ударом для семьи. Хоронили его в Малаховке, на еврейском кладбище. Александр прочел кадиш над головой отца по всем правилам отцовской веры. Я уходил с кладбища с чувством светлой грусти. Иф Аман Прочтя одну из книг Солженицына в самой издате, отец Александр захотел увидеть его. Один из друзей отца Дмитрия Дудко тайно организовал эту встречу, поскольку, чтобы писать некоторые свои книги, Солженицын часто был вынужден таиться. Они приехали втроем. «Кто там?» — спросили изнутри. «Тот, кто нужен», — ответил друг, не осмеливаясь назвать имени. Судя по фотографиям, отец Александр воображал, что увидит человека угрюмого, сурового. Но писатель оказался веселым, улыбающимся, полным сил. Он излучал физическую энергию. Батюшка вспоминал. «Я встречал немало писателей, но никто из них не был так умен. Он все воспринимал мгновенно и обладал юношеским энтузиазмом, строил множество планов. В дальнейшем они встречались регулярно. Солженицын крестился в детстве, но вера в нем пробудилась позже, хотя в христианстве он скорее видел этическую систему. Он прочитал некоторые из книг отца Александра еще до их публикации. Наталья Басовская «Эти чтения, эти лекции были событием. Это был прорыв». И вдохновлял его тогдашний ректор нашего историко-архивного института Юрий Николаевич Афанасьев, а участвовали многие. Мне повезло больше других, поскольку я была непосредственным исполнителем расписаний занятий студентов как проректор по учебной работе. Я еще не понимала, что это может быть счастьем. Счастье состояло в том, что как исполнитель этого расписания, как человек, обеспечивающий аудиторию, встречающий лектора, я извлекла из этого огромную моральную выгоду. Очень быстро смекалка подсказала мне, что надо так организовать дело, чтобы отец Александр перед лекцией заходил ко мне в кабинет. Ну, снять верхнюю одежду, что-то оставить, положить, может быть, какие-то лишние вещи, а после лекции предложить ему чаю. Это была очень большая корысть с моей стороны. И мне случилось счастье разговаривать раз в неделю с этим совершенно необычайным человеком. Еженедельные беседы с отцом Александром за чаем — это след на всю жизнь. К этому следу я много раз обращалась, и многое было знаменательно. Я попросил отца Александра заполнить соответствующие бюрократические бумаги, чтобы он у нас назывался «почасовиком». Не было предела его изумления. И он сказал, «Но вы же понимаете, что я никаких денег за это не возьму». Да и деньги эти были просто очень смешные. Но не в этом дело, он бы все равно их не взял. Это было его служение. И я сказал, что я понимаю, но с другой стороны мы хотим, чтобы случился первый прецедент. Служитель церкви, как проповедник культуры, как ученый в светском учреждении мгновенное понимание, и с терпением он заполнил все эти нудные и ненужные бумажки, которые останутся для истории как свидетельство нормального диалога между светской системой образования и представителем науки не вполне светской, но готовой говорить на языке понятным студентам. Студенты бежали на эти лекции, заполняли сравнительно большой актовый зал шестой аудитории, многого не понимали. После первой лекции ко мне подошел студент и сказал, «Многого не понял, но ощущение божественное!» Наталья Большакова Около двух часов дня мы поехали в Москву, где отец Александр должен был читать лекцию. По дороге я расспрашивал его о поездке в Италию этим летом, а он показал мне извещение на получение груза из Италии. «Что это?» — спросила я. «В понедельник я должен поехать в Шереметьево и получить миллион одноразовых шприцев. Я познакомился в Италии с одним человеком, он миллионер, спрашивал, чем он может помочь. Я рассказал ему о детской больнице. И вот он прислал. Представляете, какой это подарок для республиканской детской больницы». Анна Борзенко Я замуж вообще не собиралась, а тут встретила Володю и полюбила. И не то, что замуж хочу, а расставаться не хочется. Я ему говорю, будем жениться, но я без венчания не могу, а ты же не крещенный даже. А мой будущий муж отвечает, какие проблемы? Крещусь. Рассказала отцу Александру. Говорит, привозите. Приехали. Думали, сейчас месяц катехизации, десяток книг, длинные разговоры. Отец Александр посмотрел на Володю и говорит, «Вас ждут удивительные приключения в стране духа». Изназначил крещение через неделю. Даже почитать ничего не дал. На крещение подарил иконку спасителя Юлии Николаевны Рейтлингер. Так она у нас и живет, слегка асимметричная. Было это 31 августа 1980 года. А через неделю отец Александр нас венчал. В домике. Свидетель был один, мой некрещенный папа. Я провела весь обряд венчания в полуобморочном состоянии, приближенном к Поднебесному. Помню только, что платье на мне было чужое и не белое. Потом родилась Ася. Отец Александр сказал, «Когда будешь кормить, всегда читай, отче наш». Шестерых кормила и всегда молилась при этом. Мария Борисова Когда моя сестра Вера выходила замуж, она у отца Александра не то что благословения не спросила, а вообще даже в известность его не поставила, но, правда, пригласила на свадьбу. На свадьбе были только друзья ее жениха Саши из моей, компания совершенно неверующая. Отец Александр на свадьбу пришел. Трудно представить, чтобы кто-то лучше вписался в эту компанию и всех объединил, ни одного слова о Боге не говоря. А вот образовалось такое единство, появилось солнце, и всем стало тепло. В принципе, он мог бы обидеться, потому что человек, которого он крестил и знает с детства, о таком важном событии, как замужество, не предупреждает, а просто приглашает на свадьбу. Какой-нибудь строгий батюшка уж точно не пришел бы и вообще общаться с тобой перестал. А он не только не обиделся, но даже на свадьбу пришел. Нонна Борисова А времена были тревожны. Конец 60-х, начало 70-х. Это Чехословакия, первые отъездовая миграции, диссидентское движение. События стали стремительно разворачиваться, когда после вызовов КГБ за перепечатку книги Лиана Юриса Исход о возвращении евреев на историческую родину. Сашу, отец Александр Борисов, ЮП. Его друзей выгнали из института общей генетики. Алик Гроссман через год эмигрировал. Абрам Иосифович Гроссман, ученый-биолог, генетик. Люся Улицкая бросила генетику и начала писать. А Мишу Евгеньева и Сашу взял в Институт биологии и развития Академика Стауров. Пока Саша был без работы, он написал диссертацию. В этом институте защитился и был, что называется, ученым, подающим большие надежды. И вдруг он говорит. «Я четко понял, не мое это место». Науку могут делать без меня, и она пойдет своим чередом. Есть масса талантливых ученых. А вот образованных священников очень мало, и это препятствие для многих интеллигентов. И отец Александр Мень сразу его благословил. А на вопрос, как ему содержать семью, ответил. «Об этом ты не думай. Ты служи Богу и людям. Бог тебя не оставит». А потом так посмотрел на него и говорит. «А знаешь что? Помни всегда не помышляя себе.